Глава 3. В качестве бонуса мне достался блок сигарет Ту-134 и два ящика яблок. Сезон отправки нового урожая на рынке Центральной России в самом разгаре. Саят расщедрился после того, как я посоветовал ему не жадничать и продать информацию уважаемым людям. Обмен денег могут и отложить, а такие сведения быстро утекают и теряют ценность. До возможности закупиться железнодорожными билетами и обменять их на деньги в случае реформы он сам догадался после моей подсказки. Сигареты и вовсе достались просто так, когда новый знакомый узнал, что служить я еду в Астару. Я забыл очевидную вещь, что там погранзона, и так просто туда не съездишь. Между тем, иранские товары там продаются вдвое дешевле, чем у проводников единственного поезда туда следующего. Подарок принял, все одно компаньон на моей афере «Золотица», а мне в будущей армейской жизни всякий запас на пользу. Над идеей заняться перепродажей контрабанды только посмеялся. Тут каждый такой чих под присмотром внимательных товарищей. И заниматься этим в промышленных масштабах можно только под серьезным покровительством. Ради пользы дела, конечно же. Ага. Но скипидаренный и перепуганный лейтенант выдал двойную порцию пищевого удовольствия, и до прибытия в отряд умело прикидывался ветошью, не отсвечивал попусту, дергаясь от каждого шороха. Грузились уже затемно. Впрочем, в ноябре уже в 9 часов как ночью. Удивительно, но в этот раз мы попали в купейный вагон. Наверно, в плацкарте мест не хватило, только наша сборная команда разрослась до ста с лишним человек. Перед самым отправлением объявился прапорщик с группой товарищей, обладающих характерными манерами, узнаваемой внешностью и гортанным говором. Да, куда ж без них? Ингушское пополнение прибыло. Честно говоря, даже через 30 лет я так и не понял принцип комплектования нашей части. Примерно 40% составляли выходцы из Дагестана и Чечено-Ингушской АССР. Ещё 40% призывники с Украины, в основном с Донбасса. В этот момент при воспоминаниях о будущем моё настроение резко испортилось. Плюс немного ребят из Средней Азии для разнообразия. Из РСФСР только два десятка человек из нашей области, причём среди них четыре татары и два казаха. Полный интернационал, однако. Впрочем, национальные проблемы в данный период мал кого волнуют, кроме армян с азербайджанцами. Хотя, конечно, сказываются на службе, поэтому их надо учитывать отдельно. Ингуши оказались в соседнем вагоне, поэтому об их существовании пока можно забыть. По причине ночного времени любоваться пейзажами за окном не очень удобно, хотя я бы с удовольствием посмотрел. В прошлый раз точно так же темно было. А когда обратно ехал на Дембель, то хряпнул на радостях в вагоне ресторане с каким-то майором и сержантом десантником и проспал до самого Баку. Много ль надо после двух лет в издержании? Вопрос риторический. В соседнем купе обнаружилась гитара, и, конечно, я не мог упустить шанс имени писателя Конюшевского. Попаданье с неперепевши ни одной песни Высоцкого это зря потраченное время и энергии на перенос во времени. Шутка. петь чужие песни с моим чудесным слухом, на котором потопталось всё по голове медведини черноземе, это глупо, тем более что Высоцкий уже успел исполнить весь свой репертуар до моего появления. Но судьба, словно издеваясь надо мной, подкинула шанс отметиться и на этом поприще. Напротив выходы из музыкального салона, а ножек купе номер 3 образовалась куча зевак, жаждущих приобщиться к прекрасному. Из прекрасного исполнялись Кузьмин, Макаревич и ещё кто-то неопознанный с неразручительными текстами. Лучше бы про пограничников спели, раздался судьбоносный голос сержанта Зайцева. Коллективный вагонный разум попытался вспомнить хоть одну песню о доблестных защитниках границы, но они неожиданно выяснил, что таких не существует в природе. Конечно же, если поискать в архивах фирмы Мелодия, то нашёлся бы хлягер какой-нибудь Геннадия Белова от 1976 года с упоминанием границы в суе. Но народная память в данном конкретном вагоне не сохранила ни текстов, ни мелодий. Видит Бог, не хотел. Оно само случилось. Пришлось мне брать гитару в руки, при этом клятвенно обещая в душе, что ты первый и последний раз в этой реальности. Винкамет призвали, автомат в руки дали, завопил я, поскольку трудно назвать это нормальным пением. Поровоз умчится прямо на границу. Слышал бы Агутин моё исполнение, он бы, наверное, от ужаса в пелёнках перевернулся. Или он уже в детсаду на горшке сейчас сидит. Так и не вычислив возраст бывшего исполнителя, я мысленно пожелал ему удачи в будущем творчестве и новых песен заодно. Кричал я себе напрасно, публика пришла в полный восторг, за исключением владельца гитары, которому не понравилось использование её поверхности ещё и в качестве барабана. Но его мнение общество пренебрегло, и мне по прозвищу трудящихся пришлось исполнять шлягеры ещё 3жды. По просьбам трудящихся, это универсальный распространенный здесь мем, обозначающий неопределенную группу людей, которых никто не видел. Но ради них все делается. Лишь заяц внес ложку дегтя в бочку повидла, заявив, что такое мог написать только тот, кто не служил на границе. Назвать погранца солдатом — это почти оскорбление. Пограничник — это щит Родины, а солдат — это шурупы в этом щите. Поэтому обычного солдата надо называть шурупом. произнес он с видом откровения, достойного копирования на скрижали поверх основного текста. Помнится, эту ахинею мы всерьез повторяли, даже не пытаясь найти смысл в этом наборе бессмысленных слов. И всерьез считали все остальные рода войск шурупами. Да, радует, что это с возрастом само проходит у всех, без следа и даже без лечения. «Что здесь происходит?» — нарисовался начальник. «Всем отбой, расходимся по местам». Дальше тинант, разучив стройвую песню, попытался вывернуться я, зная манеры того клеща, цепляться и пить кровь по любому поводу. Представляете, идём мы от вокзала к части уже с песней. Сразу видно, что новые пополнения политически грамотные и активные. Откуда знаешь, что мы пешком от вокзала пойдём, а не на машине? Мгновенно насторожился бодительный клещ в погонах. Фу, совсем забыл, что летёх ещё и помешен на шпионов. Его шестнадцатые заставы сняли за то, что он начальника геологической партии выловил, когда тот в море купался. Объявил диверсантом-аквалангистом и полсуток держал под арестом. Пропавшего посчитали утопшим. Геологи нашли одежду на берегу и, когда с погранотряда им дозвонились, ответили, что их начальник утонул. Коротченко не нашел ничего умнее, как заявить, что это шпион, который вместо умершего попытался внедриться в СССР. Короче, дурдом и бордель в одном флаконе. Вот его и забрали в отряд от греха подальше. Никак нет, тащи, титан. Не могу знать, где воинская часть находится. В машине тоже петь можно, но строй мы пешком с песни лучше. Включил я дурачка, политически грамотно. Сразу видно, что командование работает с личным составом. Фух, вроде проскочило. Политрук задумался. Подарок судьбы в виде нового полкового марша, выученного под его чётким руководством это весьма серьёзно. Работа политического руководителя трудная и неблагодарна. Результаты он и трудно различить невооружённым глазом. а отчитываться перед начальством надо постоянно. На одних лекциях и плакатах далеко не уедешь. Поэтому упускать шанс записать себе в заслуги такой неординарный подвиг Летеха не стал. В результате дал нам еще час на тренировку и слаживание хора. Еще и соседние купе вздрючил на это дело. Хорошо, что не соседний вагон. Представил, как уговариваю ингушей на ночь глядя спеть в стиле милитари-рэп, и мне стало очень весело. Вернулся в купе, где заботливый друг Леха организовал горячий чай на все купе сразу. Вдогонку к едва темной жидкости пошли и остатки пряников и карамель, последние домашние запасы. Почем кипяток для народа, поинтересовался я, ощутив вкус свежезаваренного веника. Что больше всего меня удивляло на Кавказе и в Закавказье, то, что здесь всюду готовят изумительный вкусный чай. Может потому, что растет он здесь, может потому, что заваривают по-другому. И если попадёшь в бакинский или дагестанский поезд, а не в России, а должно в Украине встречаясь в 90-х, то тушите свет, только пакетиками спасаешься. Ни стыда ни совести даже с учётом пониженной профессиональной ответственности. Вместо заварки соды для создания коричневого цвета и реально рубленые ветки чайного куста самого дешёвого грузинского сорта. Похоже, именно такой совестливый проводник нам и попался. Да ещё и 5 копеек сверху с каждого стакан содрал. Лёха пошёл качать права, но был по слом стороны иранской границы в пешей эротический путешествие. Проводником оказался мощный ханума весом далеко за центнер и в обхвате более метра, так что шансов у него не было изначально. Гелиш посмеялся над искателем справедливости в вагонах дальнего следования. Кто ж так с проводниками общается? Тут надо индивидуальный подход и стратегическое мышление, а он с наскока решил ту крепость взять. Но тут по коридору продефилировал лейтенант и объявил отбой. так что перевоспитание проводника вынужденно отложили до утра. Забравшись на верхнюю полку, попытался заснуть, но не смог. То ли влажные простыни, то ли подушка с гигантскими комками внутри, то ли матрас, напоминающий растянутый мешок с редкими вкраплениями ваты, мешали насладиться ночным покоем, но, промучившись час, решил выйти покурить. Никакого противоречия здесь нет. Быть не курящим в армии — это самому себе злобным «Буратино» быть, ибо перекур – законное право советского мужика, хоть в армии, хоть на гражданке. Если же ты по глупости заявишь, что враг никотину, то тебе перекур не положен, это абсолютно логично с точки зрения начальства. Но солдат, прохлаждающийся без уважительной причины, суть чисто и зло, и поэтому пока все курят, ты вкалываешь, как папа Карло. Знаем, плавали уже, второй раз на эти грабли наступать я не согласен, поэтому буду изображать курящего». К примеру, выйти ночью после отбоя в тамбур без повода серьёзный косяк. А если ты решил вытянуть сигарку, то понятное и допустимое действо. Тем более, что там обнаружился младший сержант Кроль, занятый тем же самым. Угощайте, старший сержант Болгарский, повысил я в звании Зайца, что ему определённо понравилось. Я лишь мысленно усмехнулся, тач Зайцев обладал целой кучей комплексов, прежде всего из-за маленького роста и хрупкого телосложения. из-за чего деды над ним потешались чаще, чем над другими. Мне его даже жалко немного, но только очень немного. Он потом пытался отыграться на нашем призыве, компенсируя все накопившиеся обиды и унижения, но и с этим ему обломилось. По мелочи пакостил много и изобретательно. Вообще это отдельная тема, но почему-то подавляющее большинство тех, с кем придется служить, оказались впоследствии нормальными и хорошими людьми, а здесь сначала встретились с ними именно два исключения из правил. Выпускник Риговского политического училища и несчастный затурканный заяц, заведующий выдачей масла. Если кто-то подумал, что он сидит на раздаче сливочных шайб в столовой, то ошибается. Кролит пускает моторное масло и бензин в автопарке, причём ворует и бадяжит безбожно. Впрочем, все знают, что без зампотехы такие вещи в принципе не реализуемы. К сожалению, последние годы Советского Союза чувствуются уже на всех уровнях. Бардак и хаос стремительно нарастают. Если в России это пока не ощущается в полной мере, то на Кавказе и в Средней Азии полная рифма к слову Европа. Так, сержант, выйдите, поспать я по караулу. У меня всё равно бессонница, а у вас завтра тяжёлый день. Такую толпу гражданских неумех построить и до расположения части довести, не каждый справится. Кроль надулся от гордости, стрянул ещё пару сигарет про запас и завалился в своё купе. Фу, какая мерзость этот табачный вкус. Открыл дверь, сразу пахнуло йодом и морем. Каспик где-то рядом, но в темноте его не видно. Хорошо, блин, доскрежёт зубов. Но от чего такая тоска на душе? До сих пор не верю до конца, что это со мной случилось. Вторые сутки пошли, а только сейчас накатило. Похоже, я здесь насовсем или очень надолго. Придётся вживаться и привыкать к реалиям этого времени. Самое удивительное это отношение между людьми. Я уже забыл, что мы такими были: немного наивные, немного романтики, доверчивые, открытые. Даже местные спекулянты и аферисты вызывают умиление. Они такие, даже не знаю, как сказать, начинающие проходимцы, вот. Хитрости их наивные и примитивны, без особых изысков и подстав. Простой народ это просто невероятное что-то. Даже речь другая, правильная, я бы даже сказал, литературная в массе своей. Сказывается хорошее всеобщее среднее образование. И даже болотный жаргон, который частенько вставляют в разговоре, не скрадывает это впечатление. Здесь даже в телевизоре изъясняются исключительно культурно на языке Пушкина и Достоевского. Народ подсознательно впитывает, к тому же самая читающая страна это тоже чувствуется. Печально, что это последние мгновения великой уходящей эпохи. Дальше только падение в пропасть, и ничего изменить нельзя. Или можно? Вопрос слишком сложный, чтобы ответить на него вот так сразу. Для начала надо осознать свои возможности и перспективы, потом уже делать что-то. Торопиться надо, но аккуратно. Тем более, что в ближайшие месяцы мне ничего не светит, кроме изучения устава и матчасти, а также увлекательной шагистики на плацу. Прежде всего, стоит оценить общую обстановку и вспомнить хронологию последующих событий. Итак, Лениноран – это небольшой город на юге Азербайджана. Здесь расположен одноименный погранотряд. В зону ответственности входят более 100 километров иранской границы в горной местности и прилегающая часть побережья Каспийского моря. Единственный пропускной пункт на железной дороге в городе Астара, о который я упоминала раньше. Мурчасти погранвойск к нам не относятся, они ловят нарушителей пограничного режима и браконьеров на воде, мы на суше. В самом городе находится штаб рота связи Авторота и некоторые другие подразделения. Так сказать, центральная структура, как паук в центре паутины. Кроме самого отряда, есть ещё 16 пограничных застав и один КПП. Остальные подробности пока не важны, да и эти вспомнил чисто для упорядочения информации. Казалось бы, Дера-де-Рой, один из почти сотни пограничных отрядов СССР. Что здесь может случиться или произойти, способное войти в историю или тем более удостоиться попадания в Википедию? Но не все так просто, как кажется. Именно здесь менее чем через год начнется фактически демонтаж одного из главных символов Советского Союза – государственной границы. На протяжении нескольких сотен километров система будет снесена, и по факту границы уничтожна осенью-зимой 1989 года. Ещё ни одна республика не заявила о выходе или независимости. Ещё ни одна республика не заявила о выходе или независимости. Ещё никто даже не думал о ГКЧП, а великая империя уже имеет гигантскую никем не охраняемую дыру на сотни километров в своём подбрюшье. И даже переброшенный из Витебска парашютно-десантной дивизии ничего исправить уже не сможет. Лишь выведет под обстрелами из окружение пограничников в отдалённых заставах. Кроме того, недалеко отсюда, буквально в сотне километров, уже разгорается кровавый конфликт в Карабахе. И, конечно же, неотвратимо нависает январская катастрофа в Баку после ввода войск с танками и бронетехникой. Но это всё ещё не скоро. Сейчас же более актуальная задача. Как жить дальше мне? И это не такой простой вопрос, как кажется. Для этого я и привел обзор политической обстановки вокруг и ближайших перспектив. Год спокойной и интересной жизни у меня в запасе точно есть. И в принципе можно наслаждаться молодостью, здоровьем, благодатным климатом и прочими радостями службы. Их, кстати, здесь много. Насчет климата тоже не шутка. Ленино-Аранский район – это единственное в СССР место с субтропическим климатом. Так и записано во всех географических справочниках. Формальный ещё Батуми, но то жалко подоби. Здесь и зимы-то в привычном понимании нет. Снег пару дней держится, а в феврале температура присаваивает даже ночью. Летом красота неописуема, а какой чай растёт, лучше цейлонского. Конечно, если у не бодятся ветками и грузинской травой для выполнения плана. Гранаты, инжир, кизиловый зар, сле ещё кучи всего вкусно. Всё это добро растёт свободно вдоль дорог. Конечно, если бы не погранзона, то ободрали и вывезли бы на продажу. но пока здесь просто райское изобилие дармовых фруктов. Так что авитаминоз нам не грозит при должной сноровке и предприимчивости. Конечно, райский климат не отменяет всех трудностей солдатской службы, и добраться до фруктов можно только в самоволке, но все же приятнее, чем в Салихарде служить. И даже на этом фоне выделяется 15-я застава, которая, по сути, лучший курорт на Каспийском море с песчаными пляжами и уютными командирскими домиками бунгалов. Но там предельно жёсткая уставная жизнь, слишком часто там появляется начальство с генеральскими погонами, причём не только пограничными. На моей памяти даже парочка адмиралов засветились. Хотя, если память меня не изменяет, на Каспийской флотилии ни одного не было в таком звании, значит, с других флотов приезжали. Жить по уставу это лучшее, что вообще можно придумать для солдата. В некоторых случаях даже хуже, чем откровенная дедовщина. Тем более мне откровенно за подлов генеральской обслуги 2 год пахать. Хотя, конечно, нужный контакт наверх там найти на порядок проще. Нет однозначного чёркнум из списка. На 15-то застал я и так, попаду, если приспичит, но зато в качестве свободного человека, а не обслуги. Жизнь пограничника чудесной, насыщенна во всех ипостасях, но самый смак и полнота ощущений, конечно, только тогда, когда тянешь лямку на самой границе. Шикарные пейзажи, крутые горы и живописные ущелья, уникальные природные ландшафты, курорты и только. Плюс питание намного лучше, чем в отряде. И подсобное хозяйство свое, и кабанчика можно подстрелить на мясо. И начальство поменьше, и с дедовщиной вопросов нет. Боевое оружие под рукой, оно уравнивает и сглаживает противоречия в сроках службы. Нет, конечно, дедушка, он и там пользуется некоторыми привилегиями, а молодежь шуршит в полтора раза больше, но с настоящей дедовщиной рядом не стояло. Но тут есть шанс вытянуть вместо кота из мешка целого крокодила за хвост. Не все начальники застав одинаково прекрасные люди. И я хоть убей не помню, кто из них добрый самаритянин, а кто кровопивец натуральный. Попадёшь к людоеду и будешь оставшийся полтора года как на каторге. Такой расклад меня категорически не устраивает. Тем более, что с заставы уже никуда не выберешься. Так и просидишь, как репа в грядке, пока доблестный десантник тебя оттуда на броне не вытянет в 1990 году. Но самое главное, что в прошлой жизни я в отряде весь срок отмотал. Здесь мне всё знакомо, привычно, главная свобода действий, кое-как а имеется. Опять же, почти всё началось то, как облупленных знаю, общий язык найти легче. Понятно, что в предыдущей инкарнации у меня не было свободы выбора, где служить и в качестве кого. Призывник, существо подневольное, куда судьба закинет, там и пригодился. Ближе ко второму году службы появляется вариант улучшения карьеры, но кардинально изменить что-либо уже трудно. Поэтому выбор воинской специальности и должность следует выбирать заранее, желательно гражданке. Но этот этап мы уже прошли, хоть и не сказать, что без пользы. Само по себе попадание в погранвойска уже удача, но этого мало. Прежде всего рассмотрим блатные места. Попасть на них сложно, но вполне реально при должной настойчивости. Писарь в штабе. На самом деле это несколько должностей, связанных с ведением учёта, заполнением документов и прочими интеллектуальными извращениями. чуждыми настоящему солдату. Есть множество плюсов, в том числе освобождение от нарядов, погрузочно-разгрузочных работ, конкурсов строевой песни и прочих радостей солдатской жизни. Но самое главное, ноябрьский Писарчук идет на дембель самым первым, 10-15 января. Отличники боевой и политической подготовки, например, едут домой только в середине февраля, а особо невезучие или залетчики вообще в марте. Это про осенний призыв, кстати. Разновидность писари, художник в штабе. К сожалению, эту должность судьба уже отдала Лёше в прошлый раз, лишать друга такой удачи не камельфо. К тому же он художественную школу закончил, а мой опыт рисования плакатов в армии слишком печален, чтобы о нём вспоминать. Кто бы мог подумать, что приложить рядового Имбергена у вместе с автоматом к холсту и обвести карандашом это не самый удачный способ изобразить героя границы к празднику. Начальство не оценило новаторских изобразительных методов, и я два дня после этого чистил картошку, причем не для себя ночью в парке, а для двухсот молодых, нагло дрыхнущих в этот момент новобранцев. И вообще, моя свободолюбивая личность не согласна протирать штаны два года рядом с начальством. Это не в самоволк сходить, не к ба... Нафиг такая служба спрашивается. Насчет баобабов это оговорка, некуда здесь ходить налево, барышни в темных платках, упутанные до ног, лишь нос торчит наружу. И это на 70-м году советской власти, или в 72-м уже. Упс, так и проколоться можно, такие даты от зубов отскакивать должны. Как можно женскую красоту определить под толстым платком на расстоянии? Вдруг там крокодил натуральный? Вот, тут вот и оно. Идем дальше по списку. Следующая по степени привлекательности должность – это помощник продавца в чипке. В уставе караульной службы такой должности вы не найдете, да и в любом другом уставе тоже. Но это не значит, что ее нет. Чипок это буфет или магазинчик на территории части, в котором продают сладости, напитки, сигареты и выпечку. Вариант идеальный со всех сторон, кроме опасности растолстеть к концу службы до безобразия. Но этот лотерейный шанс уже занят. Рядовой Гасанов служит помощником буфетичка всего полгода и на дембеле уйдёт не скоро. Он до службы весел центнер, а сейчас ещё больше. У поси божа такой на пасти. Он даже обедает пирожными в солдатской столовой, его никто ни разу не видал. Удивляюсь, где ему форму подобрали. Наверное, по заказу шили он местный, родом из Ленина Рана, папа заведует торговой базой, по местным понятиям это фигура, равная второму секретарю райкома. С глубоким сожалению вычеркиваем и этот пункт из числа возможных. У меня такой мощной родни нет, тем более в этих краях. Зато фигуре тоже ничего не грозит. Помнится, я похудел на 12 килограммов к концу учебки. Из высшей лиги блатных должностей переходим в первую. Здесь имеются две примерно равные вакансии. Обе связаны с ветеринарией, хотя и несколько разные по степени съедобности. Первая и самая вероятная в свою бытность, я на неё чуть не попал. Начальнику служебного собаководства майору Джафару требуется водитель на УАЗ 469. Его как раз уходит на димбель. Очень хороший, замечательный человек, о котором у меня остались только самые лучшие воспоминания. В прошлый раз не сложилось, уже не помню почему. Наверное, опыта вождения легковушки у меня не было. Огромный плюс Постоянные разъезды вне территории части, ветслужба следит за всеми парнокопытными овчарками на всех заставах, и за собаками, и за лошадьми. Своя отдельная воч на в отряде, там же стоянка автомобиля. Проживание вне роты тоже неплохо. Единственный недостаток, кроме постоянного запаха псины в машине, свободного времени вообще нет, круглые сутки в дороге. Вторая ветеринарная должность настолько курьёзная, что всерьёз её воспринимать я не могу. Не знаю, в чью гениальную голову пришла мысль выращивать свиньи в мусульманском регионе, но у нас в отряде имеется свой собственный свинарник. И я не о казарме перед генеральной уборкой. На полном серьезе здесь целая свиноферма на три десятка пятачковых монстров. Объедков им от столовой хватает с излишком. Заведует фермой мадам Зотова, вольнонаемная мадам, лет сорока. К ней прикомандирован один неволь солдат, который с ней и живет. Тьфу, неправильно выразился. Впрочем, ходили слухи, что я правильно выразился. Собственно, все. Остались только рабочие профессии, самые массовые, рассчитанные на трудолюбивых и выносливых, любящих маршировать и обожающих плац, как самое дорогое в жизни. Комендантская рота, рота связи и авторота. Выбирай, не хочу. Так и не решив, кем и в какой должности хочу провести ближайшие два года, я приступил к диверсионной деятельности в охраняемом мной вагоне. И именно для этого я и сменил зайца на посту. Время двенадцати, пора приступать к делу. Следует сделать отступление и пояснить, зачем мне эти странные телодвижения и невнятные контакты то с билетным спекулянтом, то с проводницей бакинского поезда. Прежде всего, это тренировка коммуникативных способностей, адаптация под текущую эпоху, все же менталитет за 30 лет изменился очень сильно. То, что попытки вербовки выглядят неуклюже, то мне простительно. Я в службе внешней разведки не служил, и весь мой опыт подчеркнут исключительно из книг и телесериалов. Вы когда-нибудь видели Драку в лифте? Сильно на похоже на нормальную. Не размахнулся, не увернулся, не кирпичом приложить. В спецслужбах это отдельная дисциплина бой в ограниченном пространстве. Вот у меня нечто подобное, только в плане налаживания контактов с окружающими. Жёсткие ограничения по срокам и крайне скупой выбор объектов для вербовки. К тому же, не презентабельный внешний вид и под конвойный статус по сути. Конечно, лезть к фиксатому прямо на республиканском вокзале с таким предложением Вверх безрассудства. Там, кроме линейного отдела милиции, еще и представитель КГБ обязательно сидит. Но на безрыбье и этот золан густо сойдет, тем более, что вроде удачно проскочил. Теперь очередь за гражданкой Тагеевой Наргиз Гамбар-Кызы. Дал же бог имечко и отчество. Впрочем, здесь у всех такие. Информация о том, что проводница именно Гамбар-Кызы, я почерпнул из почетной грамоты, висящей в рамочке около окна в проходе. Традиции вывешивать свои почётные грамоты в поездах мне больше нигде не встречалось, только в этих краях. Попадалось на глаза даже благодарность проводнику за поимку шпиона, а то и начальнику погранзаставы, с синей печатью, между прочим. У моего дедушки перед века социалистического производства таких грамот было штук 20, у бабушки столько же и не менее десятка почётных наград и медалей на двоих. Но им никогда в голову не пришло баб клевать ими свой комбайн или ферму. Тут другие порядки, другой менталитет. Почётная грамота в закавказских республиках это прежде всего признак статуса и тонкий намёк на хорошей связи в верхах и на влиятельного покровителя. В 90-е сказали бы, что это познавательный ярлык от крышующей бригады, но мы не будем пользоваться такими сравнениями, ибо если не доказано, значит, не стопроцентный факт. Совесть моя чиста, не я первый начал. Можно было бы в чай настоящий заварки насыпать хоть немного, не обеднела бы мадам Тагиева. Еще раз осматриваю вагон, чтобы составить впечатление о его хозяйке. Конечно, она тут не одна работает, но, судя по манерам и напористости, сменщик тут ничего не решает. Почему я так думаю? Видели бы вы бархатные шторы бордового цвета с бахромой, как у переходящего знамени. А национальный орнамент на занавесках вырви глаз? Такое продавить это надо настоящей гром бабой быть. Так что ни один нормальный человек в сменщиках здесь не выживет. Да и чужая грамота на стене здесь и минуты не продержалась бы. Очень удобно искать черную кошку в светлой комнате, когда ты точно знаешь, что она там есть. У классика несколько по-другому было сказано, но в данной ситуации так сойдет. Ни секунды не сомневаюсь, что наша мадам промышляет перевозкой контрабанды и прочих нужных и дефицитных товаров в оптовых количествах. Конечно, речь не идет непосредственно о перевозке через границу. Поезд идет только до старой, но скупая иранский товар на нашей стороне, к бабке не ходи. К сожалению, удача с контрабандой мне пока не светит. Ценный груз будет только на обратном пути. Но кто же будет ехать порожняком в погранзону, куда пускают только по пропускам? Кордон он не только с той стороны мешает вывозить, но и туда не всякий товар нормально привезти можно. В результате в приграничных районах случается дефицит самых неожиданных вещей. В советских пассажирских вагонах есть стройные емкости для перевозки багажа, о которых редко кто знает. Например, большой ящик в полу прямо под ногами в проходе. Надо лишь убрать декоративный коврик и открыть люк. Днём это сделать незаметно никак не получится. Коврик, а точнее, ковровая дорожка длиной метров 10, тянется на весь вагон и крепится с двух сторон. В среди ночь это сделать намного проще. Что я и проделаю. Внутри ящик обнаруживаю две серые картонные коробки. О, сливочное масло. Каждый корп по 20 кг. Это всё? Разочарованию моему нет предела. Хотя ничто подобное следовало ожидать. Масло, кстати, Саратовское, судя по маркировке. Система отлажена просто идеально. Закупают где-нибудь в Волгограде по 3.50, в Баку оно уже рублей по 8, в Астаре оптом по 15-20. А ведь кто-то на полном серьёзе мне, помнится, доказывал, что в СССР цены все да одинаковые, государственные. Хм, тут сливочного масла почти на 800 руб. получается, при госцене в 150 руб.ков, ничего себе наварчик. Колумбийские бароны от зависти нервно жуют листья кок. Кокос, наверное. Сумма серьезная только в глазах голодного призывника, для местных воротил это сущие копейки. Взять на пон за такой нечего и думать, отбрешется легко. Типа что родственникам на свадьбу везет. И в глазах окружающих это даже не проступок, это нормальный побочный доход проводника. Не на зарплату же ему жить. Здесь по-другому и не бывает. Не удивлюсь, что зарплата наша многоуважаемая Ханума вообще не получает, только расписывается. в том самом кабинете, где почетную грамоту выдали. Не сказать, что социализм в южных братских республиках полностью отсутствует, вовсе нет. Все государственные институты исправно функционируют. Есть бесплатное образование, есть бесплатная медицина, правда, в селах она ограничивается услугами фельдшера. Но это уже другой вопрос. Пенсии и социальное обслуживание тоже в полном объеме выдаются. Дома культуры, кинотеатры, детсады, стадионы, дома детского и юного творчества растут как грибы после дождя. и так далее и тому подобное. Но как только вопрос касается товарно-денежных отношений, туши свет. Чистый натуральный капитализм, отягощённый феодальными отношениями. Лирическое отступление на этом закончим, время быстро утекает. Очевидно, что две коробки с маслом при таких раскладах не могут являться серьёзным компромиссом. Поэтому требуется тягощение до весок, который переводит находку в другую правовую плоскость. Отрываю от коробки кусок картона и при помощи обычной авторучки за несколько секунд создаю убойный артефакт. Не сказать, что я бегло говорю на фарси. Скорее, вообще не говорю, лишь приблизительно понимаю устную речь. С грехом пополам читать могу или перевести несложный текст с пятого на десятые. Тем более, что три десятка лет прошло после дембеля. Забылось многое без практики. Удивительно, но азербайджанским языком владею намного хуже. Хотя, казалось бы, должно было бы быть наоборот. Но объяснение простое. По долгу службы в Фарсии хочешь не хочешь, а выучишь, а с местными на русском можно поговорить, а аборигены на нем все без исключения шпрехают только так. Лишь в глухих горных аулах старики не понимают по-русски, но с ними общаться мне не приходилось, да и язык у них свой, талышский, который не похож ни на азербайджанский, ни на персидский. Фантазия моя от чего-то перестала работать, наверное, ночью она хуже функционирует, поэтому ничего креативного придумать не смог. Написал слово «пляж» и рядом штук 20 арабских цифр. Они с иранскими практически идентичны, лишь четверка и шестерка по-разному пишутся. Главное не перепутать, в каком направлении писать. В результате появилось шифрованное послание, правда уровень исполнения подкачал. Да и содержание с оформлением тоже на уровне кружка очумелой ручки. Но мне в разведотдел ее не нести, мне всего лишь на одно гражданское лицо произвести впечатление надо. В два часа ночи разбудил Зайцева, сообщил, что никаких происшествий не случилось, товарищ лейтенант на горизонте не появлялся. Будь кролик нормальным человеком, обязательно сказал бы спасибо, и можно было бы рассчитывать на доброе отношение в будущем. Но, судя по невыспавшейся надменной и недовольной физиономии, надежды эти напрасны. Наверняка воспринял это как попытку подмазаться к начальству. Он бы именно так и вел бы себя. Завел наручную электронику на шесть утра и мгновенно провалился в сон. Гражданка Тагиева в такой ситуации здрасти неуместна и мешает созданию нужной атмосферы. Э? Каво? Зачем? От неожиданности мадам попятилась и плюхнулась пятой точкой на застеленную кровать, произведя небольшой локальный вагон отресение. Интересно, как она на такой узкой полке помещается? Она же её в два раза шире будет. Пришла в голову совершенно не к месту мысль о ней и в клидовой геометрии на советских железных дорогах. Наргиз Гамбаровна, как вы объясните вот это? Демонстрирую скрижаль с арабскими буквами и цифрами, собственноручно изготовленной из куска картона несколько часов назад. В руки не даю, только глядеть можно. Так создается напряжение, и клиент изначально ставится в зависимое положение. Чтобы понять человека, которому продаешь пылесос за 100 тысяч, надо встать на его место и представить, что он думает. То же самое следует делать, когда вербуешь или шантажируешь секретного агента. Разница не принципиальная, как между торговой рекламой и выборами. Что сейчас думает эти честнейший 120 кг, облачённый в железнодорожную форму. Прежде всего, клиент с ровным счётом ни хрена ничего не понимает. Я бы сам обалдел, если меня в 6:00 утра разбудили и сунули в нос шифровку, выгравированную на коробке из под Саратовского масла. Опознать картонку по масляному пятну, она уже успела и прекрасно поняла, откуда она взялась. Если она недора, то быстро сообразит что это подстава. А мадам точно не дурная, молчит, не орёт, не зовёт на помощь, лишь злобно зыркает мелкими чёрными глазёнками на меня, как на врага народа. И правильно делает, что не орёт. Я ведь мог лейтенанту отдать находку, и тогда проблемы ей были бы обеспечены. Поезд может и не тормознут, но вагон наверняка перетряхнут вверх дном, а двумя коробками масла явно дело не ограничится. Я на вскидку десяток таких укромных мест в вагоне назову. и могу поспорить, что все они под завязку забиты дефицитными продуктами и вещами. Моя человек маленький и женщин бедная, русский плохо понимать, дорогой джан, ты сразу скажи, что делать надо. Приятно иметь дело с умным человеком, который быстро соображает и чувствует свою выгоду на уровне интуиции. Договорились полюбовно. Бумажка остается мне на память, впрочем, после моего выхода из вагона ее ценность практически сразу становится нулевой. А Мадам с радостью соглашается помочь компетентным органам в ближайшем будущем. Возможно даже с искренней радостью. Я щедро пообещал ей почётную грамоту от Лениноранского погранотряда взамен нынешней. А что, мне не жалко? А в будущем я сам лично подобную фигню видел. Что мешает первому создать такую традицию? Остаётся открытым вопрос, где взять хоть сколько-нибудь настоящих шпионов для поимки? Ну это дело техники. В конце концов, виртуальный шпион ничем не хуже настоящего. и даже намного безопаснее и удобнее в поимке». В качестве бонуса подобревшая мадам выставила поднос с шестью стаканами чая на одно наше купе и вазочку с инжировым вареньем. Лёха выпал в осадок, когда попробовал угощение. «Ну ты, блин, даёшь!» – процитировал он классика из будущего почти дословно. «Дело джетейское. Сказал, что в Ленинградском железнодорожном институте учусь. Коллега, получается, смотри, не спали меня!»